как Микиш попал в цирк. На другой день поутру Микиш тронулся в путь по бесконечно долгой дороге. Он шел решительно. Со стороны запада надвигались черные тучи, а котик очень боялся грозы. Своими короткими ножками он старался делать шаги побольше, чтобы добраться до ближайшего леса прежде, чем хлынет дождь. Микиш видел, что под кронами молодых деревьев, посаженных по обеим сторонам дороги, он не найдет особой защиты. Но тщетно старался котик. До леса было еще далеко, тучи же неумолимо приближались. Вот уже западали первые капли дождя, а спустя короткое время с сильным порывом ветра Микиша едва не оторвало от земли. Бедный котик был в полной растерянности. Стоит ли удивляться, что в следующую минуту он чуть был не взвизгнул от радости, приметив канал под дорогой, куда тек небольшой ручей? Он в припрыжку сбежал вниз и спрятался в нем как раз вовремя. Хлынул ливень, да еще с градом, величиной с лесной орех. Боже мой! ахнул Микиш в своем укрытии. Такие градины и убить могут! Дождь лил, как из ведра. То и дело сверкали молнии, и гремел гром. Вокруг творилось что-то ужасное. Глядя на разбушевавшуюся стихию, Микиш был несказанно рад, что случай помог ему укрыться в канале. Одного только не замечал бедный котик, как все выше и выше поднимается в нем вода. Что дела его плохи, он понял лишь в ту минуту, когда увидел ее у себя под лапками, и очень испугался. Чтобы сапоги не промокли, Митиш быстро разулся и спрятал их в тючок. Между тем воды в канале становилось все больше, и дождь, похоже, усиливался. Приметив, что вода продолжает подниматься, котик снял свой тючок с камня и, упаковав туда еще и шапку с пальтишком, поискал для него глазами удобное местечко под сводами канала, куда бы ей было не добраться. Занятый своими поисками, бедняга не видел приближающейся лавины дождевой воды. Она накатилась с такой силой и скоростью, что в одно мгновение ручей преобразился в маленькую реку. Эта лавина всей своей мощью хлынула в канал и заполнила его до краев, а потом, не в силах прорваться через него сразу, разлилась по лугу небольшим озером. А что же, Микиш? Плохо ему пришлось, дорогие ребята. Бедный наш котик. Поток воды захлестнул его в ту минуту, когда он собирался положить свои вещи в крохотную нишу под сводами канала и увлек за собой вместе с тючком. Микиш сразу потерял сознание, и о том, что происходило с ним дальше, не имел никакого понятия. Дождь закончился. Гроза со своими молниями, громом и градом перенеслась в какие-то другие края, и над промокшей равниной снова засияло приветливое солнышко. Мутная дождевая вода сбегалась в ручейки и потоки, на дороге и тропинках блестели лужи. Вся округа оживлялась, как бы приходя в себя после кошмарного сна. На тропинках и в полях вновь появились люди, по дороге загрохотали повозки, В небе весело запел жаворонок. Неожиданно на раскисшей от дождя дороге появилось около десяти цирковых фургонов. Все они были ярко раскрашены, и на каждом была надпись «Всемирно известный цирк Клудского». Это было великолепное зрелище. В первых фургонах ехали служащие и артисты цирка. За ними следовали фургоны со зверями и с необходимой утварью. А обитателями последнего, наиболее красочно расписанного фургона, были владелец цирка и его дочурка Олюшка. Олюшка лет десяти от роду была очень красивой и работящей девочкой. Они с отцом как раз собирались ужинать. Олюшка застелила скатертью стол и посмотрела в окно, возле которого он стоял. «Папочка!» — позвала она отца. «Взгляни, что это чернеет там, среди ив?» Пан Клуцкий поднялся со стула и, приблизившись к окну, посмотрел в ту сторону, куда указывала дочка. «Это кошка Олюшка, утонувшая кошка. Наверное, она утонула в грозу». «Бедняжка!» — пожалела кошку Олюшка. «Как жаль эту красивую черную кошечку!» Тут она взяла отца за руку и попросила. — Папочка, пожалуйста, давай остановимся. Может, кошечка еще не совсем утонула? Ведь гроза только закончилась. Может, ее удастся воскресить? — Может быть, — улыбнулся пан Клуцкий. — Кошки — народ живучий. Олюшка взмолилась. — Папочка, давай все-таки остановимся и посмотрим на кошечку. Папулечка! «Миленький! Вдруг мы ее воскресим!» Пан Клуцкий очень любил свою добрую Олюшку. Любил он и всех животных. Поэтому он отдал распоряжение остановить повозку и вместе с Олюшкой вернулся назад, посмотреть на утонувшую кошечку. Отзывчивая Олюшка очень обрадовалась, когда отец сообщил ей, что это котик, и он еще довольно теплый. Возможно, где он очнется? Они решили перенести его в фургон, очистить от грязи и завернуть в покрывало. Посмотри, Колюшка, сказал вдруг пан Клуцкий. Вон там на Иве висит еще узелок. Видимо его занесло туда водой. Да какой маленький. Давай-ка заберем его и передадим в ближайшей деревне старости. В фургоне пан Клуцкий заботливо почистил котика и завернул в теплое покрывало потом они с дочкой сели ужинать. Пан Клуцкий весь сосредоточился на еде. Олюшка же то и дело посматривала в угол. Не зашевелился ли котик под покрывалом? — Папочка, а не попробовать ли нам какие-нибудь другие воскресительные средства, чтобы побыстрее вернуть его к жизни? — спросила Олюшка. — Нет, не стоит, — ответил Пан Клуцкий. — Если жизнь в нем еще теплится, он сам себя воскресит. «Кошки — очень живучий народ!» После ужина пан Клуцкий начал рассказывать Олюшке занимательные истории из жизни животных, и она так заслушалась, что на какое-то время совсем позабыла про завернутого в покрывало котика. Пан Клуцкий был большой знаток зверей, и когда он о них рассказывал, слушать его было одно удовольствие. И Олюшка с интересом внимала речам отца, Вдруг посреди прелюбопытнейшего повествования пана Клуцкого о львах покрывало в углу зашевелилось. Обрадованная Олюшка даже вскрикнула от волнения. Она хотела уже встать из-за стола и пойти развернуть покрывало, но тут оно раскрылось само, и отец с дочерью увидели сидящего на нем котика. Он совсем как человек протер глаза лапками и удивленно огляделся. «Неожиданно котик заговорил». «Добрый вам вечер и приятного аппетита! Скажите, люди добрые, где я нахожусь?» Но пан Клуцкий и Олюшка продолжали смотреть на него с изумлением. Оба словно язык проглотили от неожиданности и лишь переглядывались, будто бы спрашивая друг друга, это правда или мне послышалось. Глаза и рты их были широко раскрыты. «Не пугайтесь, люди добрые! Я умею разговаривать!» Чуть громче продолжал котик. «Здравствуйте еще раз! Так где же я все-таки?» «Ну и чудеса!» — наконец отозвался пан Клуцкий. «Как все это понимать?» — только и выдавил он из себя. «Да так и понимать!» — спокойно отвечал котик. «Я Микиш из грусец, кот Шведцев» у которых есть еще сын Пепик, и я умею разговаривать. Ничего странного я в этом не нахожу, дяденька. У нас в Грусицах даже козлы разговаривают, важно, заключил Микиш. — Кто же научил тебя этому? — полюбопытствовал пан Клуцкий. — Вы, конечно, понимаете, дорогие ребята, что ему, как директору цирка, было это чрезвычайно интересно. — Наш Пепик. Он, скажу я вам, такой талант, что и тачку мог бы научить разговаривать, если бы не боялся схлопотать от бабушки веником. «Невероятно!» — продолжал удивляться пан Клуцкий. «А каким образом ты очутился в этих краях? Почему не дома? И как вышло, что ты едва не утонул?» «Дело было так, дяденька», — отозвался Микиш. «Дома я разбил бабушкин кувшин и пошел странствовать» чтобы заработать денег и купить ей новый. Ну, а потом я спрятался от грозы в канал под дорогой, и меня, видно, вымыло оттуда водой. Послушай-ка, Микиш, если уж ты идешь на заработки, не согласился бы ты поступить на службу к нам в цирк? Я принял бы тебя с удовольствием. У нас ты заработаешь столько денег, что сможешь купить своей бабушке целую телегу кувшинов ведь такого говорящего котика еще не было ни в одном цирке на свете. Что ты об этом думаешь? Ты согласен?» «Еще бы, дяденька, не согласен!» — воскликнул Микиш. «Я уже сыт по горло своими бесплодными шатаниями и с удовольствием поступил бы на какую-нибудь хорошую службу». «Ну и прекрасно!» — сказал пан Клуцкий, поднимаясь из-за стола, чтобы для скрепления уговора пожать Микишу лапку оправилась от изумления и Олюшка. Вскочив со стула, она схватила Митиша на руки и пустилась танцевать с ним вокруг пана Клуцкого. При этом Олюшка радостно восклицала. — Вот видишь, папочка, как нам повезло за то, что мы проявили сострадание к утонувшей кошечке. Теперь в нашем цирке будет нечто такое, чего нет ни в одном цирке на свете. Ты ведь останешься у нас, Микиш. Микиш утвердительно кивнул головой. Он, правда, несколько смущался, что его держит на руках девчонка, однако Олюшка ему нравилась. Потом Микиша накормили сытным вкусным ужином. Он был голоден и ел с огромным удовольствием. Да так ловко, что снова весьма удивил пана Клуцкого с Олюшкой. Все то время, пока Микиш ел, Олюшка танцевала посреди фургона от радости и, хлопая в ладоши, восклицала. «Ой, что будет! Что будет! Будет такой успех!» А пан Клуцкий довольно улыбался при этом. После ужина Микиш долго рассказывал пану Клуцкому с Олюшкой, какие испытания выпали на его долю странника, и заключил такими словами. «Да, люди добрые, намаился я» как бродячая собака. После этого Микиш стал вспоминать свои домашние похождения. Какие веселые штучки откалывали они в грусицах вместе с Пепиком. А потом все начали готовиться ко сну. Микиш хотел было снова закутаться в покрывало, но Олюшка предложила ему прямо-таки царское ложе. Свою большую куклу она устроила в эту ночь на полу, а ее кроватку аккуратно застелила для Микиша. Все бельишко на ней было с кружевами и ленточками. Скромный Микиш поначалу отказывался ложиться в такую замечательную кроватку, однако Олюшка настаивала, и он, наконец, согласился. Олюшка заботливо укрыла его одеяльцем и, пожелав спокойной ночи, тоже пошла спать. Переполненные впечатлениями, пан Клуцкий и Олюшка долго не смыкали глаз, но еще дольше бодрствовал в своей постели Микиш. Котик никак не мог уснуть в такой чудесной кроватке, и к тому же ему было очень жаль куклу, которая сегодня вынуждена была из-за него спать на полу. Он внимательно прислушался, и когда решил, что пан Клуцкий и Олюшка уже заснули, тихонько встал, уложил куклу в кроватку, а сам лег на ее место и только потом спокойно заснул. Это была его первая ночь в славном всемирно известном цирке.